Евпсихи Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталась и следа прежней доверчивой и наивной ласки, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая, неловкая принужденность. С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству. В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью. Но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз на пол. Если в такую минуту я называла лесю по имени или предлагала ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилия понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад, каждым моим замечанием, каждой фразой. Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительство в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня, Откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки, такая чрезмерно щепетильная гордость? Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день собираясь уходить. Я бросал на Олесю красноречивые умоляющие взгляды. Она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня. Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к колесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце, как этой очаровательной, непонятной для меня девушки. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, все мои мысли были заняты образом Олеси. Все мое существо стремилось к ней. Каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках, зажималось тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке. С досадой чувствую себя все более робким, неловким и ненаходчивым. Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, В ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль. Точно кто-то давил на ней мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что, пристально и близко, глядел на блестящую точку. Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, И, шатаясь, как пьяный, Между тем, как мои челюсти Выбивали одна другую, частую громкую дробь. Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому. Ровно шесть дней била меня Неотступная, ужасная полесская лихорадка. Днем мне дух как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренной болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях. При каждом более сильном движении кровь проливала горячей волной голове и застевала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелочных микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутлаки. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньше, и никак не могу прекратить, Этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами содуряющие быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий, порою красивых, добрых и улыбающихся порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ермолой в запутанный, необычайно сложный, отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг к другу, становились все более тонкими и глубокими. Отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение. И вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опротивившего спора. Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами. Но странное дело, в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой, зеленым обгоревшим абажуром, и я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений. Потом я просыпался, или, вернее, не просыпался, внезапно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил. Но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной, зловещей угрозой. Слабой рукой дотягивался я до часов, смотрел на них, и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. Господи, да когда же настанет рассвет? С отчаянием думал я, меча головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаляет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание. Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игрилищем пестрого кошмара. И опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской. Через шесть дней моя крепкая натура вместе с помощью хинины и настоя подорожника победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радости жизни. Вместе с тем с новой силой потянула меня в лес, в одинокую, покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в память лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать. Прошло еще пять дней. Я настолько окреп что пешком без малейшей усталости дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держа за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь. В впечатлениях подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться. Разве можно запомнить слова, произносимые в первый момент встречи с матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, Самые пеходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом. Я помню очень ясно, помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси, и что на этом прелестном, Новом для меня лице в одно мгновение отразились с меня и друг друга недоумение, испуг, тревога и нежная сияющая улыбка любви. Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка. Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой. Я долго не мог ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держа за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг в другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни. Никогда, ни раньше, ни позднее я не испытывал такого чистого, полного все поглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси, и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви, я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся дает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо. Она первой нарушила это очарование, указав мне медленным движением век, «На лиху. Мы уселись рядом». И Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора, два раза приезжавшего ко мне из местечка. Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порой замечал на ее губах беглую, насмешливую улыбку. «Ах, зачем я не знала, что вы захворали?» — воскликнула она, С нетерпеливым сожалением я бы в один день вас на ноги поставила. Ну, Но как же им можно доверяться, когда они ничего, ничего не понимают? Почему вы за мной не послали? Я замялся. Видишь ли, Олеся, это и случилось так внезапно. И кроме того, я боялся тебя беспокоить». Ты в последнее время стала со мной какая-то странная. Точно все сердилась на меня. Или надоел я тебе? «Послушай, олеся прибавил я, понижая голос, — «нам с тобой много, много нужно поговорить, только одним, понимаешь?» Она тихо опустила веки в знак согласия. Потом боязгливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула. «Да, я и сама хотела. Потом, подождите». Едва только закатило солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой. «Собирайте, собирайте собирайтесь — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. «Если вас теперь сыростью охватит. Болезнь сейчас же назад вернется. «А ты куда же, Олеся?» Спросила вдруг Мануэль Хавидя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серо-шерстяной платок. «Пойду провожу немножко», ответила Олеся. Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно. Но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок «Раздражение!» «Пойдешь таки!» С ударением переспросила старуха. «Да, и пойду!» Возразила она надменно. «Уж давно об этом говорено и переговорено!» «Мое дело, мой и ответ!» «Эх ты!» С досадой и укоризной воскликнула старуха. Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной. Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которым я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесьей к Бору, я спросил ее, «Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять?» «Да?» Олеся с досадой пожала плечами. «Пожалуйста, не обращайте на это внимания». «Ну да, не хочет». «Что ж, разве я не вольна делать то, что мне нравится?» Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесью за ее прежнюю суровость. «Значит, и раньше» еще до моей болезни. Ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мной один на один. Ах, Олеся, если б ты знала, какую ты причинила мне боль. Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною. А ты бывала всегда такая невнимательная, скучная. «Сердитая! О, как ты меня мучила, Олеся!» «Ну, перестаньте, голубчик, забудьте это!» С мягким извинением в голосе попросила Олеся. «Нет, я ведь не в укор тебе говорю, так, к слову пришлось. Теперь я понимаю, почему это было. А ведь сначала право даже смешно и вспомнить, Я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять. Очень мне это было горько. Я ведь и не подозревала Леся что все это от бабушки идет». Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем. И вовсе не от бабушки. Сама я этого не хотела. Горячо, задором воскликнула она. Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время. И вокруг ее глаз легли голубоватые тени, Почувствовал мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась застенчивой улыбкой. «Почему ты не хотела, Олеся? Почему?» Спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться. Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела лесной просеки. Высокие стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор, со сводом из душистых, сплетшихся ветвей. Голые облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари. Почему? Почему Олеся? Твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку. Я не могла.. «Я боялась», — еле слышно произнесла Олеся. «Я думала, что можно уйти от судьбы. А теперь? Теперь?» Она задохнулась, точно ей не хватало воздуха, и вдруг ее руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый дрожащий шепот Олеси. Теперь мне все равно, все равно, потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный. Она прижималась ко мне все сильнее, я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце, Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, Как пьяное вино. И я начал терять самообладание. «Олеся, ради Бога не надо, оставь меня!» Говорил я, стараясь разжать ее руки. «Теперь я боюсь» боюсь самого себя. Пусти меня, Олеся. Не бойся, мой миленький, сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. Я никогда не попрекну тебя, никому ревновать не стану. Скажи только, любишь ли? Люблю, Олеся. Давно Люблю и крепко люблю, но не целуй меня больше, я слабею, у меня голова кружится, и я не ручаю за себя. Ее губы опять долго и мучительно сладко привнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова, ну так не бойся и не думай ни о чем больше. Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет. И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Зашел месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными и сине-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые прозрачные газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей, Там стоял полный непроницаемый мрак, и только в самой середине его, скользнувший неведомо откуда луч, вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Аберона». И Титании. И мы шли, обнявшись, Среди этой улыбающейся живой легенды, Без единого слова, Подавленные своим счастьем И жутким безмолвием леса. Дорогой мой, А я ведь и забыла совсем, Что тебе домой надо спешить, спохватилась вдруг Олеся. Вот какая гадкая. «Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу!» Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос. И, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно, «Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?» Она медленно покачала головой. «Нет, нет!» Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо. А разве непременно должно что-нибудь случиться? В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса. О да, непременно. Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? ведь эта трифовая дама я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты. Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала. И такая меня по тебе тоска буяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть. Вот тогда-то я и решилась. Пусть, и думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам. Это правда, Олеся, это и со мной так было, сказал я, прикасаясь губами к ее виску. Я до тех пор не знал, что люблю тебя, пока мисс не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви тоже, что ветер для огня. Маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней. Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, повтори. Я повторил еще раз Это не знаю кому Принадлежащее изречение Олеся задумалась И я увидел по движению ее губ Что она повторяет мои слова Я близко вглядывался в ее бледное Закинутое назад лицо В ее большие черные глаза с блестевшими в них Яркими лунными бликами. И смутное предчувствие близкой беды Вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.